Еще. В час, когда гаснет закат, и к вечеру, будто с мольбой протянуты руки дерев, для меня расплескаться уж нечему в этом ручье нерасслышанных слов. Но ведь это же ты, чей взор ослепительно нужен, чтоб мой голос над жизнью был поднят, чья печаль, ожерелье из слезных жемчужин на чужом и далеком сегодня, и чьи губы не будут моими никогда. Но святей всех святынь, Ведь твое серебристое имя пронизало мечты. И не все ли равно, кому вновь загорятся, Как свеча перед образом дни? Светлая, под этот шепот светотаться Ты усни. И во сне не встретишь ты меня, Нежная и радостно тиха, Ты, закутанная в звон серебряного имени, Как власкающие вкратчего меха. Январь 1916 года